Глава 46. Охапка листьев. Симсапа. Монастырь Винувана Варджагрихи, монастырь Кутагарасала в Вайшали и монастырь Джитавана в Шравасти сделались процветающими центрами в практике обучения пути. Были также основаны другие монастыри по всей Магадхе, Кашали и Близ... близлежащих Королевствах. Вид Пхикшу в шафрановых одеждах стал повсюду привычным. Путь пробуждения широко распространился за шесть лет, прошедшие после просветления Будды. Будда провел шестое собрание уединения в горах Макула, а седьмое в горах Самкасна в верхнем течении Ганга. Восьмой сезон он провел в Сумсума... Э, в Сумсума... Э, в Сумсум... Марагира в Пхаге, а девятый около Касамби. Касамби был большим городом в королевстве Вамса, расположенном в реки Емуна. В обширном лесу, называемом Хосира, по имени мирянина, светского последователя Будды, подарившего этот лес общине, был построен крупный монастырь. Старшие ученики Махакасапа, Модгалияна, Шерепутера и Махакасапа Махакаканы не были вместе с Буддой во время девятого собрания уединения в Кхосири, но с ним был Ананда. Рахула оставался Шарипутрой. В Кхосири росло много деревьев Симсапа, под которыми Будда любил медитировать жаркими днями. Однажды после медитации он вернулся в общину, держа хапку листьев симсап. Он поднял ее и спросил. «Хикшу, что больше, количество листьев в моей руке или количество листьев в лесу?» Хикшу ответили. «Конечно, количество листьев в лесу», Будда сказал. «Также и то, что я вижу, больше того, чему я учу». «Почему?» «Потому что я учу только тем вещам, которые действительно необходимы и полезны для достижения пути». Будда сказал так, потому что в Кхосири было много пхикшу, тративших свое время на философские спекуляции. В особенности это относилось к пхикшу Балункиапути, который запутался в эзотерических вопросах, не являющихся необходимыми для практики. Этот пхикшу имел привычку задавать Будде такие вопросы, как, например, есть ли у Вселенной предел или она беспредельна, является ли она временной или вечной. Будда всегда отказывался отвечать на такие вопросы. Однажды Малункия Путта почувствовал, что не может больше выносить молчание Будды. Он решил задать свои вопросы Будде в последний раз, и если опять не будет ответа, то попросить освободить его от обетов пикшу Он нашел Будду и спросил. «Учитель, если вы согласитесь ответить на мои вопросы, я буду продолжать следовать за вами». Если же вы откажетесь, то я покину санкху. Скажите, знаете ли вы конечна или бесконечна вселенная? Если вы не знаете ответ, так и скажите. Будда посмотрел на малункяпутто и ответил: Когда ты просил посвящения, разве я обещал отвечать на подобные вопросы? Разве я говорил, малункяпутто, стань пхикшу, и я решу твои метафизические проблемы? «Нет, господин, вы не говорили этого?» «Тогда почему же ты просишь меня сделать это сейчас?» «Малункиапутто, ты похож на человека раненого отравленной стрелой. Его семья призвала врача, чтобы вынуть стрелу и дать противоядие. Но этот человек не разрешил врачу ничего делать, пока он не получит ответ на некоторые вопросы. Раненый хотел знать, кто выпустил стрелу, из какой он касты, чем занимается и почему он выстрелил в него. Он хотел знать...» и какой вид лука использовал стрелок, и как он добыл составные части яда. малунг пута такой человек умрет раньше, чем получит ответ на свои вопросы. Это похоже на путь. Я учу только тем вещам, которые необходимы для осуществления пути. Я не учу тому, что не является необходимым или полезным. Малунки-пута, независимо от того, конечна или бесконечна Вселенная, временно она или вечно, есть только одна истина, которую ты должен принять, и это существование страдания. Страдание имеет причины, которые могут быть выяснены, чтобы устранить их. То, чему я учу, поможет тебе достичь отрешенности, невозмутимости, умиротворения и освобождения. Я отказываюсь говорить обо всех этих вещах, которые не могут быть полезны для осуществления пути. маленький Маланкиапута попросил Будду простить его за такое глупое требование. Будда посоветовал Семпхикшу сосредоточиться на их практике и избегать бесполезных философских спекуляций и дебатов. К мирянин подаривший этот лес, также пожертвовал и на строительство двух других монастырей – Хукуты и Поварикам Баваны. В этом районе был построен также четвертый монастырь и назван Бадарика. Гхосири, так же как и во всех других монастырях, некоторым пхикшу было специально поручено запоминать учение Будды. Их назвали мастерами Сутр, так как слова Будды именовались Сутрами. Речь Будды перед первыми пятью своими учениками в Оленьем парке была названа сутрой поворота Колеса Дхармы. Некоторые сутры, как, например, сутра отсутствия отдельной самости, сутра взаимозависимого происхождения, сутра благородного восьмеричного пути, запоминались и считались дважды в месяц всей всей общиной Пхикшу. Кроме мастеров сутр, среди Пхикшу уделялись мастера заповедей, которые объясняли различные заповеди послушникам и только что посвященным Пхикшу. Рахул и другие послушники, которые еще не, не достигли 20-летнего возраста, следовали заповедям, называемым саманеры. В тот год в Косире возник конфликт между мастерами сутр и мастерами заповедей. И спор возник из-за небольшого события, но разросся до раскола в санки. Один мастер сутр... забыл вымыть сосуд для омовений, которым он пользовался и был наказан мастером заповедей. Этот мастер сутер был очень гордым человеком и утверждал, что поскольку он ненарочно оставил сосуд грязным, то в этом нет его вины. Ученики каждого пикшу приняли сторону своих учителей и спор стал разрастаться. Одна сторона обвиняла другую в клевете, а другая обвиняла своих оппонентов в глупых действиях. В конце концов мастер заповеди Публично обвинил мастера Сутра в грехе и запретил ему посещать церемонию чтения заповедей, совершаемой каждые две недели, до тех пор, пока он не покается перед санкой. Ситуация становилась все более и более напряженной. Обе стороны злословили относительно друг друга. Их слова летели, как отравленные стрелы. Большинство пхикшу приняли ту или другую сторону, хотя, конечно, были и те, кто не вступал в эту борьбу. Они говорили. Это ужасно. Все это только создает пагубный раскол в санке. Хотя сам Будда жил неподалеку от монастыря, он не знал о конфликте до тех пор, пока делегация Пхикшу не посетила его и не попросила вмешаться. Будда сразу же пошел к, само... к мастеру заповеди, которому он сказал. Мы не должны быть слишком привязаны к собственной точке зрения. Мы должны внимательно слушать, чтобы понять точку зрения другого, Мы должны использовать все способы для предотвращения раскола в Санки. Затем он направился к мастеру Сутры и сказал ему то же самое. Он вернулся в свою хижину в надежде, что эти двое помирятся. Но вмешательство Будды не дало желаемого эффекта. Слишком много злых слов было уже сказано. Было нанесено много ран. Те бхикшу, которые оставались не вовлеченными в конфликт, не располагали достаточным влиянием, чтобы помирить обе стороны. Конфликт достиг ушей мирян вскоре даже другие религиозные секты услышали о затруднениях в Сангхе Будды. Это был серьезный удар по единству санки. Прислуживающий Будде Наджита не мог более терпеть такую ситуацию. Он снова обсудил ее с Буддой, убеждая его еще раз вмешаться. Будда надел свое верхнее платье и пошел в зал собраний монастыря. Наджита зазвонил в колокол, собирая общину. Когда все собрались, Будда сказал. «Пожалуйста, прекратите споры. Они только раскалывают общину. Вернитесь к вашей практике. Если мы будем по-настоящему следовать нашей практике, мы не станем жертвами гордыни и гнева». Один из пхикшу поднялся и сказал. «Учитель, пожалуйста, не вовлекайтесь сами в это дело». Возвращайтесь к себе и мирно занимайтесь медитацией. Это дело вас не касается. Мы взрослые люди, и мы можем сами решить этот вопрос. Мертвая тишина последовала за словами пикшу Будда встал и покинул зал собраний. Он вернулся в свою хижину, взял чашу и отправился в Касамби на сбор подаяния. Собрав его, он вошел в лес и сел в одиночестве. Затем он встал и направился в реке, к реке, покинув Касамби, Он никому не сказал о своем уходе, даже своему слуге Наджити, почтенному Ананде. Будда шел до тех пор, пока не достиг города Балакало-Накарагама. Там он встретил своего ученика, почтенного Бхагу. Бхага пригласил его в лес, где жил один. Он подал Будде полотенце в сосуд для омовения. Будда спросил Бхагу, как протекает его практика. Тот ответил, что нашел в практике большой покой и радость. Хотя он и жил теперь один, Будда заметил. Иногда приятнее жить одному, чем среди людей. Попрощавшись с Бхагу, Будда направился в восточный бамбуковый лес, находящийся неподалеку. Он уже входил в лес, когда его остановил лесничий и сказал. Монах! Не ходи туда, ты можешь побеспокоить других монахов, уже практикующих там. Но прежде чем Будда ответил, из леса появился почтенный Анурудха. Он радостно поприветствовал Будду и сказал лесничему. Это мой учитель, позволь ему войти в лес. Анурудха проводил Будду в лес, где он жил с двумя другими пхикшами Нандией и Кембилой. Они были очень рады видеть Будду. Нандия взяла у Будды чашу, а Акимбила — его верхнее платье. Они освободили место, чтобы он мог сесть в зарослях золотого бамбука и принесли полотенце и сосуд для омовений. Трое пхикшу соединили ладони и поклонились Будде. Он пригласил их сесть и спросил, «Довольны ли вы жизнью здесь? Как проходит ваша практика? Есть ли у вас трудности в сборе подаяния или распространении учения в этой местности?» Анарудха ответил, «Господин, мы очень довольны. Здесь очень спокойно и мирно. Мы получаем достаточно подношений, пищей и можем без помех проповедовать дхарму Все мы добились успехов в нашей практике». Будда спросил, а «Живете ли вы в гармонии друг с другом?» Анурудха ответил, «Господин, мы внимательно заботимся друг о друге. Мы живем в гармонии, как молоко и мед. Я дорожу их дружбой, прежде чем я скажу или сделаю что-нибудь. Я останавливаюсь и спрашиваю себя». Какой же будет их реакция на это? Независимо от того, присутствуют они в этот момент или нет. Огорчат ли мои слова и дела моих братьев? И если я чувствую хоть какие-то сомнения, я воздерживаюсь от тех слов и действий, которые я собираюсь совершить. Господин, несмотря на то, что настроим, мы чувствуем себя одним человеком. Будда кивнул головой в одобрение. Он взглянул на двух других пхикшу. Кимбила произнес... «Анрутха сказал правду. Мы живем в гармонии и внимательно заботимся друг о друге». Нандия добавил. «Мы делим все, от еды до наших озарений и опыта проникновения в суть вещей. Будда поздравил их. Великолепно. Я очень доволен тем, что вы живете в гармонии. Санкха только тогда является настоящей санкхой, когда присутствует гармония. Вы испытали настоящее пробуждение. Вот почему вы живете в такой гармонии». Будда провел месяц вместе с тремя пхикшу. Он наблюдал, как они каждое утро после медитации направляются на сбор подаяния. Кто бы из них не ни возвращался, первым он всегда готовил место для общего сбора, воду для омовения и пустую чашу. Перед едой он откладывал часть своей пищи в пустую чашу на тот случай, если кто-то из его братьев не получит еды. Закончив есть, они закапывали остатки пищи в землю или бросали их в ручей. внимательно следя за тем, чтобы не повредить каким-либо живым существам, живущим там. Затем они вместе мыли свои чаши. Кто бы из них не увидел, что туалет нуждается в чистке, он тут же чистил его. Они всегда объединялись для любой работы, требовавшей труда нескольких людей. Регулярно они обменивались опытом практики внутренних прозрений. Перед тем, как покинуть, Трухпхикшу сказал им: Пхикшу. Главной сущностью Сангхи является гармония. Я считаю, что гармония может быть достигнута следуя этим принципам. Первый. Разделять общее место обитания, например, лес или дом. Второе. Разделять повседневные заботы. Третье. Соблюдать вместе заповеди. Четвертое. Употреблять только те слова, что ведут гармонии, избегая всех слов, могущих послужить Причины раскола общины. Пятое. Делиться внутренним опытом. Шестое. Уважать точку зрения других, не пытаться заставить другого придерживаться вашей точки зрения. Санха, следующий этим принципом, будет счастлива и гармонична. Бхикшу, давайте всегда соблюдать эти шесть правил. Бхикшу с благодарностью приняли речь Будды. Будда пожелал им удачи и покинул их. Он шел до тех пор, пока не пришел в лес Ракхита, около Прлияки. После медитации, сидя под пышным деревом сал, он решил провести приближающийся сезон дождей в одиночестве в лесу.